копка о роде слуха. Слух этот ненасказательный, хотя и не физический. Настолько не физический, что вообще никаких слов не слышишь, а если слышишь, то не понимаешь, как спросонок. Физический слух либо спит, либо не доносит, замещенный слухом иным. Слышу не слова а какой-то беззвучный напев внутри головы, какую-то слуховую линию от намека до приказа. Но об этом сейчас долго. Это целый отдельный мир, и сказать об этом – целый отдельный долг. Но убеждена, что и здесь, как во всем, закон есть. покажи достоверный слух без ушей, то есть еще одно доказательство, что «есть там от». Лже-поэт искусство почитает за Бога, и этого Бога делает сам, причем ждет от него дождя. Лже-поэт всегда делает сам. Приметы лже-поэзии — отсутствие данных строк. Есть среди них большие мастера. Но бывают и с поэтами, и с гениями. Есть в гимне «Чуме» две строки только авторские, а именно и счастлив тот, кто средь волнения их обретать и ведать мог. Пушкин, на секунду отпущенный демоном, не дотерпел. Это, а не иное происходит, когда мы у себя или у других обнаруживаем строку на затычку, ту поэтическую воду, которая не что иное, как мель наития. Возьмем весь отрывок. Есть упоение в бою?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 Мало и вяло, после абсолютов наслаждения и упоения, явное повторение, ослабление, спуск кто среди волнения, какого, и опять какое малое слово и вещь? После всех ураганов и бездн аллегория житейского волнения после достоверности океанских волн их обретать и ведать мог обретать неизъяснимо наслаждение. По-немецки Во всяком случае, не по-пушкински и не по-русски. Дальше и ведать повторение, ибо, обретая, уже ведаешь, мог. Да как тут, когда такое не мочь? Галицизм. Счастлив тот, кто мог их изведать. А в общем, резонерство, дикое в этом вихре. Так случается, когда рука опережает слух. Возвращаясь к же поэтам. лже поэт, поэт, жертва литературы, жертва демона, оба для бога, дело добра пропали. Но если пропадать так с честью, пропадать так под иго высшее, к сожалению, Господь не выбираешь.